Наталья Шувалова «По следу золото. Отец умирал долго. Из больницы его выписали. Сказали, что шансов нет, опортить портить отчетность им ни к чему. Врач набдил нас жалкой дозой обезболивающего и, пряча глаза, оформил документы на выписку. На семейном совете с женой было принято решение – я должен временно переселиться в родительский дом. Отправиться к нему всем вместе было не лучшим вариантом. Умирающий дедушка – совсем не те воспоминания, которые нужны нашей шестилетней Лизочке. Я, взяв бессрочный отпуск и бросив текущие проекты на своего заместителя, перебрался в отцовскую квартиру. Потянулись мучительные дни, наполненные болью, шелестом упаковок с лекарствами, стонами умирающего и тем самым едва уловимым запахом приближающейся смерти, который всегда селится в домах обречённых. Спустя два месяца всё было кончено. Утром, бредя мимо комнаты отца на кухню, я услышал хрипы, но, войдя, увидел уже стекленеющий взгляд мутных глаз да побелевшие руки, вцепившиеся в одеяло. Похороны, поминки... Не буду все это описывать. Да я и не помню деталей. Все смешалось в памяти. Скажу только, что народу было много. Отец известный ученый. Доктор исторических наук, так что память его пришли почтить все. От коллег до учеников и из тех, что сами уже давно академики. Первое время приходя проверить квартиру, я старался не заходить в отеротившую отцовскую комнату. Было не по себе, когда я оказывался среди его книг вещей и мелких фигурок, привезенных из многочисленных командировок. Казалось, что отец просто вышел куда-то, и вот-вот войдет, сядет в свое любимое старенькое кресло с гнутыми ножками, что неизменно стояло около стола, прищурится, как обычно, и скажет: Ну что, сынка, по чайку? Сынка, ни сынок, ни сын, ни Стёпа». Почему-то отец всегда называл меня именно так, и от того, что больше я никогда не услышу этих слов, становилось особенно грустно. И по чайку никто больше не предложит. По чайку это был наш ритуал. Мы даже маму в него никогда не приглашали, и она частенько обижалась, мол, а как же я? Отец шутливо оправдывался. У мужчин, мол, свои секреты. За чаем мы и правда частенько секретничали. Отец рассказывал истории с поездок. Я сначала свои смешные детские тайны, а позже взрослые проблемы. И всегда получал, если недельный совет, то поддержку точно. Больше не будет историй. И советов тоже не будет. Но жизнь шла своим чередом. Пролетели девять дней, потом сорок. И я, собравшись с духом, наконец решил разобрать вещи отца. Комната встретила меня тишиной, скрипом старых половиц и осиротевшим креслом с зеленой обивкой. И я решил начать с книг. Два шкафа литературы разной степени научности мне были явно ни к чему. И я подумал, рассортирую сперва их. Те, что постарше, можно отнести в букинистические магазины, остальные отдать в библиотеку института, в котором последние годы преподавал отец. Вздохнув, я открыл первый шкаф и начал перебирать тамма. Толстый ежедневник в плотной коричневой обложке попался мне на глаза где-то часа через два, когда я уже соорудил на полу несколько вавилонских книжных башен. Вздохнув, я открыл его, ожидая увидеть список дел и планов. Но тут же понял, что это был дневник. Отец вел дневник. Первой моей мыслью было отложить находку. Читать уже записи неприлично, пусть даже это записи родного отца. Но потом я передумал. Что бы там ни было, в конце концов, это последняя история, которую отец мог мне рассказать. пап, прости», — вздохнул я и, опустившись в кресло, открыл страницу. Из дневника Андрея Райгородского «Пыржито», 1979 год. «Ехали весело, с песнями, водкой и неизменной жареной курицей, ехали долго». Сначала почти двое суток на поезде москва кишинёв потом уставшие и голодные тряслись в дребезжащем пазике до да пыржаты. Невзирая на усталость, настроение было приподнятым. Это было лето моей надежды. Еще бы, я всего лишь молоденький кандидат наук, а уже начальник экспедиции от института археологии еду разгадывать загадки истории. Да, о таком только мечтать можно. За окнами тянулись бесконечные поля и холмы, пазик нещадно качала на извилистой сельской дороге. Глядя в окно автобуса, я невольно обратил внимание на то, что вдоль всего нашего пути, на развилках и перекрестках, стояли кресты под круглыми жестяными крышами, крупные деревянные христосы глядели нам вслед с крестов печальными глазами». До этого я видел только один крест за всю мою жизнь, когда бабушка, наплевав на заветы научного коммунизма и сопротивление родителей, повезла меня крестить в маленькую сельскую церквушку. Я запомнил лишь холодную воду, страшного бородатого папа, да крест с мученическим кровавым лицом в черновом веночке, что с тоской смотрело на меня, дрожавшего от холодной крестильной воды». Наверное, благодаря этим воспоминаниям от многочисленных придорожных крестов мне становилось не по себе. И чтобы успокоиться, я даже начал считать их, но, насчитав порядка семи, сбился и бросил эту затею. На окраине села, когда мы, шатаясь от усталости, вывалились из пазика, нас тоже встречал крест. У его подножья лежали красиво перевитые лентой полевые цветы. «Это троицы!» Сознанием дело кивнул в сторону Крестововка. «Обычное дело в Молдове. Традиция такая». «Мы почти коммунизм построили, а у них тут традиции». Фыркнул я, взвалил на плечи тяжеленный рюкзак и пошагал вперед. «Пыржата» — типичное село в Молдавской ССР. Белые сельские домики с квадратными крышами, местный сельпо». Ничего необычного, разве что заколоченная церковь, заброшенная и смотрящаяся неуместно и обшарпана рядом с ярким лозунгом "Труд в СССР есть дело чести", приколоченным над местным клубом. До центра села мы добрались минут через двадцать. Мы это я, Вовка Решетников и Димка Степов. Вот и вся наша разведывательная экспедиция. Примария. Прочитал по слогам незнакомое словечко Вовка. «Нам сюда?» «Да», — ответил я. «Это, кажется, нечто из местной администрации. Позже выяснилось, что нам не в примарию. Нам к председателю, который был в курсе нашей экспедиции и обещал всякое содействие развитию отечественной науки». Еще немного, побегав по селу в поисках этого самого председателя, который, по словам местных, то у сельпо пошел, то у школу направился, мы, наконец, подписали все командировочные бумаги и пошли искать улицу, где обещан нам был ночлег и ужин. На постой нас разместили у бабки Таисии, которая в одиночестве жила в большом доме и гостям была не то чтобы рада, но и не противилась». Пообещав бабке помогать по хозяйству, не курить у хати и не барогодить без разрешения в на огороде, мы вошли в дом. "Не детки!» — зашлёпала губами бабка, ставя на стол из печени хитрый деревенский ужин из картошки, из вечной молдавской мамалыги до толстых мясистых помидор. «Чего это вас таких зеленых в нашу глушь занесло?» «Да вот, отправили нас на разведку, так сказать!» — ответил Вовка, как самый разговорчивый из всех нас. «Слышали мы, что у вас тут бои были?» «Были», — согласилась бабка. «Фашистов гнали прям вот тут вот и...» «Да нет», — перебил ее Вовка. «Не те бои, а еще раньше, когда Штефан Святой Челмари турков гнал». Бабка кивнула. «Эти были, эти были, уж досталось тут им». распев сказала она, выдружая на стол большую бутыль темного, будто кровь молодого вина. «Только давненько дело было, уж, почитай, полтысячи лет прошло». «Ну так вот», — продолжал Вовка, уминая помидоры и косясь на бутыль с вином. «У нас есть данные, что тут у вас в Пыржете стоит старый холм». Турки, когда от Штефана бежали. Золото, говорят, тут закопали, и ценности всякие. И нас вот сама Академия наук прислала все проверить. Ежели найдем подтверждение, тому начнутся раскопки. И золото это, что османы спрятали. На благо нашей родины и науки пойдет. «Есть золото. Согласно закивала бабка, разливая вино по граненным стаканам. Чего ж ему не быть? Лежит себе, вас ждет. В голосе старухи я уловил легкую насмешку. «А и нас», – включился в беседу Дима. «Вот как найдем, и начнется в Пыржите новая жизнь. На весь Союз озвучите». Бабка присела на край лавки, легко как воду выпила бокала вина и посмотрела на нас усмешкою. «Да где уж нам на всю страну звучать? На то другие города есть – Москва, Ленинград, Кишинев. А мы чего? Мы ничем не примечательны». Мне стало любопытно. Если бабка так спокойно и без удивления согласилась с тем, что в окрестностях села зарыты сокровища, значит, не такой уж это для местных и секрет. «Вы что же?» – спросил я. «Вот так вот все знаете то, о чем пока что не в курсе Академия наук?» Бабка поправила платок, налила нам еще вина. «А что ж не знать?» – забубнила она. «Все здесь знают, эки секрет. Вот как выйдете села до да, полчаса направо». Холм большой, покрытый кустами, увидите. Вот вам и ориентир. Вот там-то турки свое золото и зарыли, когда Штефан-святой гнал их по всем нашим землям у их небосурманский край. Они, турки-то, дюж тогда напугались, понимали, что либо богатство свое бросит, либо тут все с этим богатством и погибнут. Вот и зарыли, вот и лежит с тех пор. штефан отумный умный был, все за собой жег дотла, чтобы туркам возвращаться некуда было. Ну да и предки наши умные были, не роптали, лучше уж дома заново отстроить, чем под басурманским игом жить. Так и стоял свежий холм вокруг пепелища, которое тогда от села осталось. А потом снова люди пришли. Отстроились, конечно, но на холме этом не строили. того он чуть и в отдалении остался. Разомлевшие от еды и вина, мы слушали тихое журчание бабкиной речи. — Что же? — спросил я. «Вы тот клад не копаете!» Бабка, непонимающе поглядела на меня, перекрестилась на темной, висевшей в красном углу хаты иконы и прошамкала. «А по что нам его копать?» «Вот вам надо, вы и копайте!» Бабка еще раз перекрестилась, убрала со стола и отправилась спать. Мы последовали ее примеру. «Надо же, заметки из экспедиции!» Пробормотал я, пряча книжицу в карман куртки. Решил для себя поздно уже, надо ехать домой, дочитаю потом. Собрав пару книжных связок, я, приняв решение завтра же посетить ближайший букинистический магазин, выставил их в прихожей, захлопнул дверь и отправился в свояси. А на следующий день, когда после работы я приехал за книгами, меня ждал сюрприз, в квартире отца был погром. Все было перевернуто вверх дном, книжный шкаф лежал на боку, вещи валялись тут и там, растерзанные книги убитыми птицами раскрелетились на полу, скрывая выброшенные из шкафов рубашки и брюки. Старенькое отцовское кресло было изрезано ножом вдоль и поперек. «Да что кресло! Не пощадили даже иконку, что годами стояла в углу, опровергая напрочь утверждение о том, что советский ученый не может верить в Бога!» Сейчас же иконка валялась на полу. На лике Девы Марии растекалось масляное пятно изброшенной тут же лампады. «Я вызвал полицию». Спустя полчаса по квартире ходили два серьезных человека в форме, задавали вопросы, но ответить что-то вразумительное я им не мог. Что пропало, да кто ж его знает! Последние год отец жил один, но ценных вещей в квартире не было. Разве что телевизор, так он на месте. Мелочевка какая может и исчезла, кто ж ее упомнит, но кому и главное, для чего она нужна? Кто пострадал, «Кресло, иконка и мой душевный покой». «У кого были ключи от квартиры?» «У меня». «Других наследников нет». «Мама умерла три года назад». Составив заявление о взломе, полицейские удалились, а я до полуночи провозился, пытаясь навести в квартире хоть какое-то подобие порядка. Про дневник я вспомнил лишь спустя несколько дней, когда жена, собираясь постирать куртку, вытащила его из кармана и спросила меня, что это... Пробормотав что-то сумбурное про рабочие заметки, я забрал книжицу и сунул ее на полку в прихожей, куда мы складировали всякие мелкие вещички. Подождав, пока супруга уложит дочь и ляжет сама, я устроился на кухне, сварил себе кофе, закурил и продолжил чтение. 1979 Из Дневника Андрея Райгородского Пыржитая. Когда на следующее утро мы проснулись и за завтраком начали обсуждать дела грядущие, то решили разделиться. Я пошел в школу навестить местного историка. Вовка отправился искать председателя, дабы попросить содействие какую-никакую технику или хотя бы лопаты. А Димка, позавтракав с попутной повозкой, уехал в местный клуб, где базировался краеведческий музей, посмотреть, не завалялся ли в пыльных экспонатах какой старый документ, подтверждающий в окрестностях наличие клада. «Бабкины рассказы» — это, конечно, хорошо, как и старые карты, на которых стрелочками обозначены бои времен Штефана Челмаре, но для снаряжения полноценной экспедиции этого мало. «Зачем тебе к историку?» Удивленно посмотрел на меня Вовка, услышав о моих планах. «Ну как же?» — начал объяснять я. «Нужно обязательно распросить местного учителя истории. В селах, подобных этому, учителя обычно являются кладезем информации о том, что было на этом месте давным-давно, а также источником свежих сплетен. Может, что интересно и узнаю». Село жило своей жизнью. Где-то вдалеке горлопанил петух, куда-то не спеша ковылял, прихрамывая старый дедок в кепке с сигаркой в зубах, две утки деловито переходили дорогу. Из-за заборов то тут, то там меня провожали украдко любопытные взгляды. Я сделал вывод, что все уже в курсе. Ученые из самой Москвы приехали искать местные сокровища. У самой школы мне переградила дорогу дородная баба в цветастой юбке. Расплывшись в широкой улыбке и показав мне несколько золотых зубов, красавица пропела. «А что это вам не спится? Неужто у Москве тоже так раненько поднимаются?» Я не успел открыть рта, как красивая, не старая еще женщина соседнего забора, осекла бабу. аникутца да что ж ты к людям-то пристаешь? Подумают еще о нас, что мы тут дикие. Да мы его в Москву не пустим. Глянь, какой ладный да складный!» Рассмеялась та, что звали Ани А женим, да и тут оставим, откормим заодно, а тут тощий, что твоя жерть. Позеленел от книжных наук. Красный от смущения, подружный смех теток, я проскользнул в школу. Историк, седенький дедок в круглых нелепых очечках и с козлиной бородкой, несмотря на июль месяц, оказался на работе, писал какие-то свои планы на грядущий учебный год, но ничего толкового сказать не смог. Молодой человек, смотрел на меня поверх толстых стекол ну правы же какое золото что вы бои были бои и штефан святой действительно сжигая все на своем пути через пыржиту гнал турков до самых яссы где и разгромил войск османской империи в 50 тысяч всего лишь с пятью тысячами молдаван но все остальное не более чем местный фольклор ну как же пытался парировать я Ведь сохранилось несколько упоминаний об этом событии в хрониках польского летописца Яна Длугаша. «Неужели вам никогда не было интересно? Вы же тут живете, и вы же историк, в конце концов». Дед снял с носа очки и начал протирать и без того чистые стекла. «Андриша, уж позвольте вас называть безотчество на правах того, что я гораздо старше вас», — промолвил он. «В том-то и дело, что я живу тут всю свою жизнь. И поверьте старику». Легенда об османовских сокровищах — именно легенда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если вы понимаете, о чем я говорю. Если вам нужен совет старого человека, так послушайте его. Не копайтесь в этой истории. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ни вы первые, ни вы последние, кто решил снискать богатство и славу, разыскав брошенное османами золото. А итог всегда один. Либо не находит ничего, либо... Старик внимательно посмотрел на меня под слеповатыми глазками. «Находят, ну. Такое, что лучше бы не находили. Или сами теряются, да так, что днем с огнем не найдешь. Не нужно без крайней нужды в это лезть. Ничего хорошего не будет». Из школы я вышел со смешанными чувствами. Приходил за научной информацией, а получил какие-то туманные деревенские байки. Вовке с председателем тоже особо не повезло. На просьбу дать технику или пару людей, тот лишь выпучил глаза и замахал руками. «Да ты что, ты что, где я на твою забаву людей найду?» «Самые работы в разгаре, вся техника да люди на полях!» Самым удачливым оказался Димка, вернувшийся только после обеда. В краевическом уголке местного клуба обнаружилась примилая разговорчивая тетушка Евтиния, которая, увидев благодарного слушателя, не только вывалила перед ним старые старой фотографии целую кучу архивных документов, так еще и рассказала, что интересный случай, связанный с холмом, произошел в марте 1944 года, когда Пыржату освобождали от немецких войск. И не только рассказала, но и разрешила дословно переписать несколько бумаг. «Вот, смотрите!» – Димка раскрыл блокнот. Склонившись над книжицей, мы жадно начали читать. «Сводки Советского информбюро за 25 марта 1944 года Великой Отечественной войны» войска Первого Украинского фронта после упорных боев 25 марта к западу-югу от города Могилёв-Подольский наши войска, продолжая развивать наступление, овладели районными центрами Молдавской ССР, городом Единцы, Братушаны, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Ожива, Кабальчин, Гвоздовцы, Мендыковцы, корыстоуцы Марковцы, Чепелевцы... Александрены, Стальничаны, Загайкины, Пыржата, Стурдзяны, Балан, Стримба, Реуцел и железнодорожные станции Дандушени, Гринауцы, Окница, Сикуряны. Ну и что? пожал плечами Вовка, освободили, что тут необычного. Тут ничего, согласился Дима. А вот вам следующий документ. Командующему первого Украинского фронта донесение 1ОП от 30 марта 1944 года. В 2 часа 40 минут 26 марта 1944 бойцы Иванченко, Миронов, Северенко и Друников отправились в разведку на северо-запад от Пыржаты. Обратно разведгруппа не вернулась. Продвигаясь 27 марта 1944, согласно приказу номер 458-2 на северо-запад нами были обнаружены одежда и личные вещи всех четырех бойцов на искусственно возведенной насыпи неподалеку от села. Признаков противника нами обнаружено не было. Объявите Ванченко, Миронова, Северенко и Друникова в розыск по спискам потерь. Встреченный нами мирный житель Белинка и он, живущий рядом с насыпью, рассказал, что немецко-фашистские захватчики последний раз были в селе Пыржита 24 марта 44 года. Начальник второй части, главный старший лейтенант Марченко и С. Мы переглянулись. То есть, получается, протянул я, что эти самые Иванченко, Миронов, Северенко и Друнников – Отправились в разведку, но вместо того, чтобы вернуться с разведданными в часть, пошли на Старый Холм, где разделись догола, побросали свои личные вещи и... Что? Растворились в воздухе? Дима развел руками. «Не знаю, как не знает никто. Тетушка Евтини рассказала, что дело о пропаже четырех бойцов... Позже передали СМЕРШ, опасаясь, не переметнулись ли бойцы на сторону врага. Даже присылали кого-то для расследования в апреле 44-го, но, сами понимаете, никаких документов от СМЕРШа в Кровеческом уголке нет. Дело было под грифом «Секретно», а эту четверку так и не нашли, и до сих пор они так и числятся без вести пропавшими. Я почувствовал растерянность, но тут же взял себя в руки. Я начальник экспедиции или кто в конце-то концов? Значит так, я серьезно посмотрел на товарищей. Отправляемся на холм самостоятельно. Председатель не дает помощи? Ну и ладно. Попросим у бабки Таиси лопаты. Покопаем. Физический труд полезен для здоровья. Нескольких мелких находок должной сохранности вполне хватит для организации полноценных раскопок. А вот на одном документе о безвести пропавших 35 лет назад мы далеко не уедем. Да и с историей о кладе это все мало связано. Но отправиться на холм этим вечером... Нам было не суждено. «Куда это вы на ночь глядя?» Напустилась на нас бабка Таисия, когда мы заикнулись о лопатах. «Завтра пойдете, а сегодня подсобить ко мне. Я не нанималась на вас здоровенных лбов батрачить. Одних дров сколько надо, чтобы вам сготовить». Признав бабкину правоту, мы принялись за работу. Работа, признаться, нам давалась с трудом. Непривычные к деревенской жизни мы все делали через пень-колоду, и бабка Таисия даже отобрала у нас колонн. «Покуда вы, вы ноги себе не потрубали!» Но и без колки дров дел хватало. Сначала носили воду из колодца в огромные бочки, потом чистили целое ведро картошки, после этого помогали опустить под поле бабки на заготовки на зиму, а после, сменяя друг друга, распиливали двуручной пилой толстые бревна, что ждали своего часа за домом. Когда мы закончили, уже начало темнеть. С полей потянулись уставшие за день люди, село наполнилось голосами, скрипом повозок, мычанием и блеянием скотины, пригнанной с пастбищ. Ничуя от ног усталости, мы разбрелись по комнатам. Войдя перед сном покурить во двор, я увидел, как бабка Таисия, обходя перед сном хату, крестит окна и двери. «Что это вы такое делаете?» — удивился я. «Да что надо, то и делаю!» — неприветливо ответила бабка. «Так ведь Бога нет!» — уверенно заявил я. «Зачем вы это все...» «Ты у себя в Москве умничай!» — сказала бабка. «А тут другая жизнь!» «И бабка моя, и мать моя так делали, и я делать буду. Ни мной заведено, ни мне и менять». Подивившись про себя дремучести местных жителей, я рухнул на кровать. Наутро все тело ныло от непривычной физической нагрузки, болели руки и ноги, ломило спину. Кое-как, собрав свой походный скарб и прихватив у бабки три лопаты, мы, охая и ахая, поковыляли в сторону холма. «Идти пришлось где-то час». «Подозреваю, что если бы мы вчера не занимались всем этим деревенским бытом, то дошли бы быстрее, но все трое еле перебирали ногами. Холм как холм», — сказал Вовка, глядя на невысокую, в общем-то, насыпь, покрытую неизвестным нам кустарником. «Ничего особенного, кустики и полянка в центре». кивнул я. «Однако рассиживаться нечего». Еще минут двадцать ушло на то, чтобы обойти холм вокруг и определить фронт работ. Решено было начать копать с западной стороны, там, где было меньше всего кустарника, и по логике работа должна была пойти легче. Также было решено разбить лагерь, чтобы не таскать каждый день туда-обратно лопаты и прочие необходимые для раскопок вещи, и по одному оставаться на ночь караулить скарб. Места, конечно, тихие, но мало ли что. Сельские ребята ушли, прихватят наши лопаты до да палатку, ищи потом ветра в поле. Всем вместе сидеть ночами в поле никому не хотелось. Полевая романтика она только в книгах хороша, а в жизни нашему брату тоже хочется спать на мягкой постели и ужинать не только тушенкой да хлебом. Мы поскидывали рубахи и принялись за работу, но энтузиазма хватило ненадолго. Корни кустарника плотно переплелись между собой, и мы стерли руки в кровь, разрубая тугие корневища лопатой. Солнце палило вовсю. С каждой минутой становилось все жарче. Даже Машка, донимавшая нас все утро, куда-то делась. Зато на смену ей пришли толстые слепни, которые летели на запах нашего пота и жалили нещадно, оставляя огромные волдыри «Все». Я воткнул лопату в землю. «До вечера отбой». Вовка и Димка радостно закивали головами, побросали лопаты и растянулись прямо на траве под растянутым от солнца тентом. Я последовал их примеру. Мы чуть перекусили захваченными собой бутербродами. Веки сами собой слепались. Я провалился в сон. «А кто это у нас тут?» Скрипучий голос над самым ухом вырвал меня из уютно лапсна. Протерев глаза, я огляделся. Надо мной наклонился, улыбаясь беззубым ртом, «Старый дед». Седые волосы клочками торчали на покрытой пигментными пятнами голове. Лицо, похожее на сморщенное печёное яблоко, чёрное от загара, контрастировало с яркими, зелёными, как молодая трава, глазами. А вы кто? Я приподнялся на локтях, прогоняя остатки сна. Дедок улыбнулся еще шире. И я, дед, и он, обернешься, вот и он. Шел-шел, да вот вас нашел! рассмеялся старик. А вот что вы-то за птицы такие? Мы не птицы, пробормотал хриплом спросонья голосом Вовка. Мы археологи. Археологи! Археолухи? уточнил дед. Это кто ж такие? Археологи, дед, историки, повторил я. Изучаем прошлое, приехали к вам на разведку, так сказать. А, -а, -а, -а, а! протянул ехидно старик. Ну, изучайте, изучайте. Вижу я, как вы изучаете. Нам стало стыдно. Хороши. Продрыхли целый день, несколько выкорчеванных кустарников, вот и все, что наработали. Меж тем же распала от ближайшего леса потянула вечерней прохладой. «Клад, значит, ищите», — продолжал свою речь старик. Мне стало обидно. «Не», — ответил я, — «мы историю ищем». «Конечно, хотелось бы найти легендарное османское золото, но даже если мы найдем посуду, древние лошадиные сбруи, оружие или, например, очаг какой, уже хорошо. Уже для советской науки польза большая». «И в чем же для вашей советской науки польза от старых лошадиных сбруй?» – полюбопытствовал дед, присаживаясь рядом. «Чего это я не пойму». «Ну как же», – продолжал я. «Найдем, поймем, как предки жили, в музей отправим, чтобы и другие посмотрели». «Предки», – протянул дед «Что-то я думаю, что не ваши предки на этой земле жили». Мы переглянулись. «У нас у всех одна родина, дед. Союз Советских Социалистических Республик». «Ну да ладно, не кипятись, как чайник. Лучше бы вот кваску дедушке налил». «Это можно», — мирно ответил я и протянул старику жестяную кружку, доверху наполненную квасом, что по доброте душевной выдала нам утром бабка Таисия. Дед крякнул, махнул рукой. «Пойду я. Вечерей уже. И вы идите. Нечего ночами тут копаться». Проводив деда и поработав еще пару часов, мы устроили жеребьевку. «Кому первому из нас ночевать в лагере?» Тянули спички, у кого короткая, тот и заступает сторожем на ночную смену. В итоге не повезло Вовке. Он пробубнил что-то обиженное, типа «вот так всегда» и пошел ставить палатку, а мы с Димкой, собравшись, направились в сторону села. Шли не быстро, Небывалая усталость брала свое. Пыльная тропка казалась бесконечной. Солнце уже свалилось за горизонт, и синие вечерние тени легли тут и там на поле. В небе загорались одинокие тусклые звездочки. Рассказывая что-то Димке, я заметил, как товарищ мой начал сбавлять шаг, а потом и вовсе остановился. «Дим, пошли!» – обернулся было я и вытаращил глаза. Димка перебирал ногами, но вперед не двигался – Рот открывался в попытке что-то сказать, но до меня не долетало ни звука. Ноги его, упрямо шагая, взбивали клубы мелкой пыли, но друг оставался на месте. «Дима?» – дрогнувшим голосом позвал я. «Не могу идти», – по губам прочел я. Глядя в перепуганные огромные глаза парня, я почувствовал, как по моей спине прокатился ручеек холодного пота. Звуки исчезали. Не пели больше птицы, не стрекотали цикады, лишь вязкая, глубокая тишина наваливалась со всех сторон, и в этой тишине, как увяший в меду гигантский жук, перебирал ногами Димка. И тут я услышал мерное «Цок, цок, цок» где-то совсем рядом с нами. Так цокает одинокая бредущая лошадь. Первой моей мыслью было бежать, но я почувствовал, что тоже не могу двинуться с места. Ноги будто налились свинцом, в голове зашумело. Я слышал только бешеный стук сердца у себя в ушах, да это чёртово цоканье. Ровное, монотонное, неотвратимое, словно ступает рядом со мной огромный конь, тяжело ступая копытами по земле. «Дупаюра, дупаюра». «Дупаюра!» – донеслось внезапно до моих ушей развеселая песня. И то ли почудилась мне, то ли на самом деле вынырнули на дорогу из-за поворота три тоненькие фигурки в ярких, даже в сумерках цветастых юбках. Песня внезапно оборвалась, и одна из фигурок вдруг сорвалась. Бегом подбежала к Диме, схватила его под локоть и резко дернула вперед. «Ходи, ходи и пойдем!» – резко крикнула девушка, рванув изо всех сил. «Девочки, помогайте же Христа ради!» Девчонки подбежали ко мне, тоже схватили меня за руки. «Ну, пойдем, милый, пойдем!» Тянули они меня вперед. Я снова ощутил силу в ногах, неловко сделал шаг, покачнувшись, отлепился от дороги. «Ну, идемте же, идемте!» – торопили наперебой девушки. Я обернулся. Друг шагал рядом с одной из девушек, глаза его осоловело смотрели куда-то в небытие. «Что это такое было?» Мой язык еле ворочился в пересохшем рту. «Ночами ходить не надо, а коли идете, так песни веселые пойте, да за руки держитесь!» Скороговоркой ответила одна из девушек. «Они то завертят, заморочат, так и будете до первых петухов пыль ногами месить, или того хуже, заведет на ту сторону. Это хорошо, что мы с соседнего села шли, припозднились, до вас, дураков, увидели. Девчонки, ну-ка, запивайте, что повеселее!» «Остаток пути я помню плохо». Запомнилась мне лишь огромная рогатая луна, что выплыла из леса и села на небо. Да озорные с искорками лунного света глаза моей нечаянной спасительницы. На чем свет стоит, ругала нас бабка Таисия, когда мы, гремя калиткой, ввалились наконец во двор. «У Москвах своих колобродить будете! А тут не Москва, тут поля до леса, тут ночью дома сидеть нужно с закрытыми воротами! А третий-то ваш где, а?» «На холме остался, весь и «Вещи!» – сплеснула руками бабка. «Нашли, что караулить! А кроме вас никто из дому ночью носа не высунет, и уж тем более на холм не пойдет! Ох ты ж, Господь-содержитель, вещи!» Горе и крестясь, старуха скрылась в дальней комнате. Не придав значения словам, мы завалились спать. Разлепив на утро глаза, я кое-как растолкал Димку. Наскоро позавтракав какими-то оставшимися с вечера лепешками, мы побрели обратно на раскоп». «Дин, — решил спросить я. — А ты вчера? — он уставился на меня. — Ты же тоже это видел?» «Видел, — пробормотал я. — Надо хоть девчонок этих найти, спасибо сказать. Скажем еще». На раскопе нас встречал Вовка, сидя у палатки и красными глазами глядя куда-то в небытие прямо перед собой. Увидев нас, он подскочил. «Что, вы спались? заорал он каким-то визгливым не своим голосом. «Выспались, мрази!» «А я... а я тот. «Вов, что с тобой?» – оторопил Димка. «Что со мной?» «Со мной?» «Это с вами что, бросили меня одного?» – продолжал орать друг. «Я тут чуть с ума не сошел!» «Да что случилось-то?» Я подошел было поближе, но Вовка внезапно толкнул меня в грудь, так что я осел и продолжил визжать. А они тут всю ночь ходили! Всю ночь!» «Кто ходил?» Мы переглянулись. «Они! Они!» – все повторял Вовка. Лицо его исказилось судорогой, и вдруг он зарыдал, глухо подвывая, словно на похоронах. Кое-как успокоив парня, мы попытались все же расспросить его, что все-таки произошло. Вы все равно не поверите, пробормотал, немного успокоившись Вовка. Ты рассказывай, уж верить или нет, это мы сами решим, хмуро сказал я. Вы ушли? Я перекусил немного и хотел уже ложиться, как издалека конское ржание донеслось. Начал говорить Вовка монотонным, бесцветным, тихим голосом. Подумал, может, сила лошадь какая забрела. Высунул голову из палатки. Темнота, нет никого. Ничего не видать. Ну и подумал, показалось. Забрался обратно. Опять лошадь ржет, а следом голос женский. Мелодичный такой. Песню затянул. «Я заслушался», — продолжал Вовка. «Красивая песня. А после понял голос-то все ближе и ближе». Уже у самой палатки вроде как поет. Я снова голову высунул, а нет никого. Только песня эта -то пронзительная, тоскливая, все ближе да ближе. Жутко мне стало. Забился я в палатку, не жив, ни мертв. И слышу, бредет мимо конь, фыркает, копытами по земле цокает. И девка эта песню свою тянет. А потом замолкла резко. Тишина мертва наступила. Ни коня, ни ее не слыхать. Только чувствую я. Тут она стоит. «Холодно мне вдруг стало от ужаса, вроде и бояться-то нечего. Подумаешь, девка, только что девки тут ночью делать?» И вдруг голосок ее требовательный у самого входа. «Выходи!» Я подумал-подумал, да и спрашиваю, кто ты? Она смеется, выходи, мол, узнаешь. И стоит. Внутрь палатки не заглядывай. только руками поверх нее водит. Палатка шуршит, а у меня от страха зуб на зуб не попадает уже. Она же все свое толдычит. «Выходи, да выходи!» Я в спальник залез головой, да так и просидел всю ночь. Она все ходила вокруг с лошади своей. Просила выйти, то смеялась, говорила, что ночь вместе коротать веселее, то плакала, что холодно ей, что согреться не может. А как утро наступило, так и стихло все. Я смелел, высунулся. «Нет никого. Только следы конские вокруг. Вон, видите?» Мы посмотрели на палатку. Вокруг нее земля была утоптана, и ясно виднелись следы неподкованных лошадиных копыт. Вернувшись к вечеру в село, мы за ужином устроили бабке Таисии самый настоящий допрос. «Вы что это, подшутить решили над нами?» – начал я. «Девки ваши развлекаются». «Да вы о чем, сыночки?» – развела руками бабка. «Какие девки? Какие шутки?» Мы вкратце пересказали ей Вовкины заключения. Бабка слушала внимательно, в середине рассказа снова начала креститься, а после печально посмотрела на нас и сказала... «Не наши это девки. Неупокоенные это, которых в старые времена османы бесчестили. А они после руки на себя накладывали. Да еще те, что в те темные страшные года, когда Штефан с османами воевал, погибли тут. Сгорели вместе со старым селом. Аккурат, рядом с тем местом село было ведь. Почему и говорил я вам неразумным, не ходите ночами, не надо, заморочат ведь!» Устав слушать эти бредни, я взорвался. «Какие неупокоенные! 20 век на дворе, человек в космос уже полетел, а вы тут с нами шутки шутите, до да нашей научной работе мешаете. Из всех оправданий у вас старые сказки, вы понимаете, что нам работу срываете. Да хоть какой век! Неожиданно сурово глянула на меня бабка. Хоть 20-й, хоть 30-й. Неважно это. Социализм на дворе, или, прости господи, коммунизм наступит, но есть то, что было и будет всегда во все времена и при любом строе. Уезжали бы вы, глупые! Ваша наука, она только на бумажках хороша, а к реальному миру никакого отношения не имеет. В тот вечер мы долго курили, боясь смотреть друг другу в глаза. Мы с Димкой ничего не рассказали Вовке о случае на дороге, но я готов был спорить на что угодно. Каждый из нас думал об одном и том же. О том, что мы зря сюда приехали». Два следующих дня прошли без приключений. Днем мы старательно копали холм, никто не шутил, не травил байки, каждый думал о своем. Вечером мы чем могли, помогали бабке по хозяйству. Разве что на ночь на холме больше никто из нас не оставался. Тему эту мы не обсуждали. Просто глядя на заходящее солнце, не сговариваясь, начинали собираться и уходили в село, когда край светила касался макушек дальних деревьев. Каждый день, ближе к вечеру, на холм приходит дед и он, спрашивает, нашли ли что да посмеивается над нами. Его визиты меня раздражают. Идешь себе иди. Что каждый раз потрунивать-то, как будто ему здесь медом намазано. Работа, правда сказать, не ладилась. Холм находками нас не радовал, из недр его мы вынимали только корень странной формы до да камня, так что разведка наша по всему выходила неудачной. Не было в том холме ничего, что могло бы послужить основанием для полноценных раскопок. Про себя я думал, что оно может и к лучшему. Не нравилось мне ни это село, ни все произошедшие события. Мне хотелось домой, в свой понятный и логичный мир, в котором есть спокойный родительский дом, любимая работа в институте. И пусть моя первая самостоятельная экспедиция увенчалась неудачей, мне уже было все равно. Хотелось просто домой» домой. Я отложил книжицу. За окнами стояла глубокая ночь. Если бы я не знал почерк отца, замысловатый, к закорючками... Если бы я не знал почерк отца, замысловатый, свитиеватыми закорючками, то сильно бы сомневался, что записки принадлежат ему. Отец – материалист до мозга костей, не верил ни в Бога, ни в черта. Посмеивался добродушно над матерью, что зажигало лампаду образов да посещала в празднике церковь. В наших с ним беседах никогда он не говорил о встрече с чем-то, чего не мог объяснить. Мне хотелось спать, но любопытство было сильнее. Я сварил еще кофе. Заглянул в спальню, жена спала, обняв руками подушку. Тихо на цыпочках прошел в детскую, дочка раскинулась на кровати, красная ночная лампа освещала комнату. На ночнике, тихо покачиваясь от дыхания ребенка висела красно-белая нитяная птица. Я вернулся на кухню и перевернул страницу. Из дневника Андрея Райгородского. «Пыржито. 1979 год. В то утро мы, как обычно, собирались на холм. Еще дня три и высвоясь, предложил Димка. «Ничего тут нет, время теряем!» «До конца командировки еще неделя», — строго сказал я. «Но так-то это не значит, что нужно всю неделю копать», — протянул Вовка непривычно молчаливый с той памятной ночью. Неожиданно в наш разговор вмешалась бабка Таисия, вернувшаяся со двора. «Не работали бы сегодня, сыночки. Воскресенье ведь, да и праздник у нас в селе. И не делай это по воскресеньям до праздникам лопаты махать». «На молдавский праздник неплохо бы и поглядеть», — решили мы. «Никуда этот холм не убежит. Погуляем денек». Денек, правда, гулять не пришлось. Бабка Таисия по полной программе нагрузила нас работой. Мы чистили, щипали, парили и таскали до тех пор, покуда бабка, не устав сама, не принесла нам с погреба холодного вина и не сказала. «Ну, то еще ждите вечера». И он настал этот вечер. Все село высыпало на улице, столы собирали прямо на дороге, цикая на них месту зазевавшихся гусей и кур. Посмеиваясь, хозяйки застилали столы шитыми скатертями, ставили богатые для тех мест угощения, и с каждой печи несли приготовленные на свой лад ореховые пирогиды, да соленые огурцы, жареную птицу, молодое вино. Мужская часть населения те огурцы стремилась попробовать раньше времени подгорячительное, и хозяйки, ловя мужиков за этим занятием, шумно и со смехом ругались. Дети вертились под ногами и норовились стянуть со столов кусок послаще. Старухи, сбившись в кучу, шептались о чем-то своем. Наконец все уселись. Начался обычный для праздника гвалт. Тут и там произносились тосты. «Молния!» Закричал кто-то, и все уставились на небо, где вдалеке полыхали зарницы. Молния в день Ильи увидеть, богатым быть!» Сам себе пробормотал под нос местный батюшка, крепкий мужик лет 50 перекрестившийся, жахнув стопочку чего покрепче. «Суеверие же?» — спросил я у него. «Благо сидели мы с ним рядом. Неужто вы в это все верите?» «А чего ж не верить?» — ответил поп, жуя огурец. «Илья, пророк, нам знак посылает!» Меня то ли от выпитого, то ли от злости потянуло на разговоры. И то, диво, в Москве попов я никогда не видел. А у них тут хоть церковь и закрыта, а поп вот он, живет и этому своему богу молится, и никто на него за это не стучит и на партийных собраниях не порицает. И церковь закрыта да не снесена, и кресты эти вдоль дороги стоят, людей пугают. И праздник церковный всем селом отмечают, и при этом в суеверии разные верят. И все это в порядке вещей. «Знак, значит, посылает. Я зло захрустел огурцом. «И что же, когда это ваш Илья Пророк вам богатство даст?» Поп, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Каждому в свое время», — сказал он и налил себе еще. «И мне даст?» «И тебе», — сказал он, подливая мне какой-то особо терпкой наливки. «Если ты глупости не наделаешь». «Глупости?» — переспросил я. «Да, глупости», — ответил священник. «Вы же глупости делаете, холм копаете. Так не ваш он!» Я ощутил, как внутри меня закипает тяжелая белая злость. «Уж не ваш ли?» — ядовито усмехнувшись, спросил я. «И не наш!» — миролюбиво ответил батюшка. «Общий он, этой земле принадлежащий!» Солнце давно уже село. Парни и девушки с села вдоль дороги начали разводить большие дымящиеся костры. Под треск огня кто-то запел веселую песню. Ему подпевала неизвестная мне одинокая звонкая дудка. «А мы, значит, не ваши», – зло процедил я, наливая себе еще наливки. «Не наши», – согласился поп уже изрядно хмельной. «Вы приехали издалека, и не место это, ни его обычаи вам не интересны. И даже в Бога нашего общего не верите». «В Бога я действительно не верил». Что за ученый, что верит в Бога. Но ну, на всякий случай спросил. Ну а если бы верил? Ха, если бы, дак бы, посмеялся тихо Поп. Тогда бы точно на тот холм не ходил. Это еще почему? Да потому что все знают. Не надо туда ходить, ежели нужда не приперла. Ответил Поп. А ведь как было-то? Не просто так ведь люди сами называют золото проклятым металлом. Вот. Так вот, золото это, христианской кровью омытое, награбленное. Османы, отступая за собой, в обозах тащили, а как Штефан Великий наступление пошел, поняли. Бросать надо, с ним далеко не уйдешь, а бросать-то жалко. Вот и решили тогда закопать. Сулейман Паша, полководец Османский, он ведь не только воином был. Знатным был колдун, из тех, кто умел подчинять чужие души. Решил он у золота того оставить стража, чтобы, значит, клад охранял. А на стража кто нужен? Сильный да смелый, с горячей кровью. Своих пожалел, каждый у него тогда был наперечет. Из местных парнишку взял. Парень этот дюжа был смел, голыми руками семьи на чар положил, только их татура -то, гораздо больше было. Вот и скрутили его, и темной ноченькой привели к яме что османы вырыли, перерезали горло, да и в яму, и золото это туда же, а сверху холм насыпали. Да только ошибся колдун. Страшно ошибся. Закопал свое золото в нашей святой земле, по которой Штефан Великий ступал, и стражем нашего же православного докрещенного парня заклял быть. А как вернулись османы на наши земли после смерти Штефана? Да пробовали то золото из земли достать». Так ничего хорошего не вышло. От рассвета до заката рыли, а как следующее утро настало, нет войска. Кони есть, оружие есть, а отряда османского нету. Одежда одна басурманская на земле валяется. И холм не тронутый, будто и не копали его. Покорный заклятью несет страж свою службу. «Но нет к тому золоту ходу ни врагу этой земли, ни жадному да алчному. Сила духа у того парня была, да любовь к родной земле. Разве что придет тот, что без злобы в сердце, без корысти, по нужде. Тому, говорят, страж сам холм открывает, да сколько надобно дает». «И ходили?» «Ходили, куда ж без этого?» «Прадед мой ходил, когда еще парнем молодым был. Погорело все тогда у них». От двора пепел остался. Он решил, либо пан, либо пропал. Пошел под вечер на тот холм. Утром обратно вернулся. В ладони пять старых золотых монет. Отстроился заново, хозяйство поставил. Слышал я, что Великую Отечественную тут четверо исчезли. Было дело. Они с наших мест были, из-под Знавал я их, нечистые на руку парни были. Решили, видно... «Счастье пытать и золотом этим к врагу податься!» «Только нет том золоте счастья тому, кто силы его снова взять пытается, да землю родную предать хочет!» «А может, вы знаете, как просить надобно?» «Знаю, конечно!» — пробубнил уже изрядно выпивший батюшка. «Все знают!» «Прийти нужно на холм вечером перед закатом!» «Сказать треба мне, дедок и он. «Обернулся я, вот он!» «А как покажется...» Тут уж каждый сам решает, что говорить. Диалог прервала девушка, что потянула меня за собой в танец, круги которого тут и там вспыхивали вдоль дороги. Глянув в лицо девушки сквозь разметавшиеся темные волосы, я увидел глаза, огромные, с отблесками костра. Я уже видел эти глаза на полуночной дороге. Пестрая юбка, белозубая улыбка. «Ну, давай!» Девчонка тащила меня за собой. Это просто три шага вперед, и один назад. Ну, давай! Вино сделало свое дело. Я одной рукой обнял девушку, другой положил на плечи незнакомого мне рослого парня, и мы закружились в странном круговороте танца. Перед глазами все плыло. Я видел только глаза, черные, манящие. Зовут-то тебя как? спросил я сквозь круговорот танца. Дойна! Девчонка сверкнула глазами. «Дойна. Чужое, в то же время такое знакомое, родное имя. Я захлопнул книжицу. Дойна. Так звали мою маму. Тихая, добрая, незаметно рядом с ученым и таким важным отцом. Заплетенные в косу длинные волосы, легкая улыбка, мягкие ласковые руки, которые всегда утешали, гладили, готовили». Мыли, стирали. Мама никогда не повышала голос, никогда не стремилась выйти на первый план, лишь улыбалась легко, светло и просто жила рядом с нами. Подруг среди жен друзей отца мама такие и не завела, но ни капли от этого, кажется, не страдала. Выращивала многочисленные пестрые цветы на подоконнике нашей московской квартиры, варила ароматные вкусные супы даже в голодные девяностые годы, когда и готовить-то было нечего, гладила меня по голове, когда я лежал с простудами, и рассказывала мне необычные, странные сказки. Помимо воли передо мной замелькали картинки из прошлого. Пусть будет. Смеющаяся молодая мама ставит в кабинете отца иконку Девы Марии. Тебе ли не знать, что она помогает? Вот мама учит меня плести из толстых шерстяных ниток символа весны со странными названиями «Мерцишор». «Смотри, Стефан, белая нитка — это снег, красная нитка — это кровь». Вышла как-то раскрасавица весна, увидела подснежник, что всеми силами боролся со снегом, и решила ему помочь. Стала она своими ручками расчищать снега, да увидела это злая зима, навела пургу». Прикрыла тогда весна своими нежными руками цветок и поранилась, но благодаря теплым каплям ее крови цветок выжил, и как бы зима ни злилась, весна все равно победила. С тех пор мы свиваем нити, красную и белую, как символ того, что добро всегда побеждает. Плетем кисточки, цветы, птиц и дарим их родным». Таких птиц я делал вместе с дочерью и этой весной, когда она плакала ночами и говорила, что под кроватью живет черный бука. Что странно, дочь перестала бояться буки, когда красно-белые птицы поселились в ее комнате. Отец называл меня Стёпкой, мама всегда Стефаном. Только сейчас я понял, почему мама, моя невысокая тихая мама, которая пела мне перед сном красивые песни на странном и в то же время будто бы смутно знакомом языке. Мама, что всегда невзирая на насмешки отца, пекла необыкновенно вкусный, простой хлебец на Пасху. И порой, когда думала, что на нее никто не смотрит, украдкой крестилась, проходя мимо церкви. Отец никогда не рассказывал, как и где он познакомился с мамой, а мне, как любому ребенку, думалось, что родители, они были всегда просто вместе». «Оказывается, моя мама родом из Молдовы. И почему я никогда не расспрашивал? Почему отец во время нашего чая никогда не говорил обо всем этом? А я? Я всего лишь глупый, эгоистичный ребенок. Из тех, что думал, что родители всегда были вместе, никогда не было времени, когда они были незнакомы. Мы не ездили в гости к родной мамы, Да и не до поездок было. Когда я родился, союз уже рухнул, и всех волновал только один вопрос». «Как и на что жить?» Я смутно помнил только телефонные разговоры с маминой родней, где меня просили сказать, что все у меня хорошо, что школу я люблю, а кто все эти дяди и тети в телефоне. Меня не слишком волновало. Да еще незадолго до смерти мама попросила сделать ей загранпаспорт, но я отнесся к этому невнимательно, мол, «Хорошо, сделаем», но так и не задался этим вопросом. Наверное, она хотела навестить родные места». Теперь для поездки в Молдову нужно было иметь загранпаспорт. Мне стало грустно. Знакомые незнакомцы. Оказывается, я плохо знал своих родителей, хоть и прожил с ними почти 27 лет. Из дневника Андрея Райгородского. «Пыржитое. 1979 год. Устав, мы с Дойной выпали из круга танцующих и вернулись к столу. Запыхавшаяся девушка протянула мне холодного вина. Не зря я тебя на дороге из морка выдернула, засмеялась она. Есть теперь с кем танцевать? И я залпом осушил стакан. Вино кружило голову, было легко и весело. Случай на дороге казался полузабытым сном. Ты что, серьезно в это веришь? А как не верить, когда вот оно? Девушка развела руками. Вокруг тебя. Помнишь, небось, как пыль ногами месил? Девчонка усмехнулась. «Такое забудешь», — промямлил я, желая скорее замять эту тему. «Ну вот, это вы там в городах живете ничего не знаете, а здесь оно повсюду. На святого Георгия надо землю на ворота класть, что до заката выкопаешь, и в рану земли молоко хлеб да соль обязательно залить нужно. Тогда земля защищать будет, и скот от напасти не умрет». На святого Андрея с последними лучами солнца кресты молодым чесноком на окне рисовать, чтобы солнце на следующий день взошло и весь год по небу снова шествовало. А на святого Илью, девушка рассмеялась, истории сказывать тем, кто не знает ничегошеньки. «Это я-то ничего не знаю?» – взвился я. «Да я кандидат исторических наук». «С чем тебя и поздравляю? А как из морока выйти, не знаешь». «В Москве нет морока», – осоловил, ответил я. «Там метро есть и огни на улицах, а морока нет» глупый ты!» – смеялась девушка. «Морок есть всегда, его просто нужно увидеть!» Она снова потянула меня в танец, и я позабыл обо всем на свете. Не помню, как проводил девушку, не помню, как сам добрался до дома бабки Таисии. В голове шумело, мир плыл перед глазами и погас, едва я коснулся головой подушки. Весь следующий день я проспал. Просыпался только, чтобы доползти до уборной, да выпить рассол, что сердобольная бабка, посмеиваясь, приносила к моей постели. Судя по ее словам, друзья мои чувствовали себя не лучше. Тем удивительно было мне слышать от бабки, что все остальное село давно уже живет своей обычной жизнью. Похоже, абстинентным синдромом или просторечием похмельем маялись только мы трое. Так что на раскоп мы пришли только через день, а придя, встали как вкопанные». Вся наша работа исчезла. Ну, то есть лагерь-то был на месте. Стоял натянутый тент, слева неподалеку виднелись следы костра. Однако же ни раскопок, ни выкорчеванных кустов не было. Холм зеленел ровным нетронутым боком. «Это как?» — одними губами спросил я. Не сговариваясь, мы закурили и молча смотрели на холм. Полицию меня вызвали только через неделю. Уставший, усатый майор долго крутил в руках мое заявление, уточнял, не пропало ли, что еще, и в конце концов сказал. «Пойдемте со мной, с вами хотят поговорить». Человек, ждавший меня в соседнем кабинете, представиться не пожелал. «Уважаемый Степан Андреевич, ни мое звание, ни имя вам знать не обязательно. Вам нужен только мой совет. Заберите свое заявление. Это еще почему?» — спросил я. «Потому что делу этому ход никто не даст. И незачем вам понапрасну терять свое драгоценное время, обивая пороги полиции. Неофициально же я могу вам сказать, что в квартире вашего отца работало наше ведомство». Я язвительно перебил его. «Ваше ведомство? Это какое же? Не желаете мне сообщить?» «То самое», — спокойно продолжил мужчина которая занимается формированием, учетом и хранением ценностей государственного фонда нашей с вами страны. По нашим данным, ваш отец располагал важнейшими сведениями об одном древнем золотом захоронении. Мы надеялись, что сможем найти что-то, что поможет в нашей работе. Мой отец, начал я, подбирая слова, о каждой экспедиции писал подробный отчет. «Не понимаю, что вы искали в нашей квартире». Я сделал ударение на слове «нашей», но мой собеседник, казалось, этого не заметил. Нас интересовали записи об одной из самых первых экспедиций вашего отца. Отчет о ней был коротким. «Есть основания полагать», – мужчина помолчал, – «что в официальных документах информация не полная. Мы искали личные заметки, записки. Что-то, что могло бы пролить немного света на то старое дело. И как нашли, как можно беспечнее поинтересовался я». «Нет». Мужчина смотрел мне прямо в глаза. «Не нашли. Так что примите извинения за беспорядок, и давайте закроем эту тему. Отец начинал свою работу еще при Союзе. С тех пор наша страна перетерпела огромные изменения, не понимая, почему вас вдруг заинтересовала давняя экспедиция». «Степан Андреевич», – начал мой собеседник, – «золотые схроны всегда интересуют государство». И неважно, как это государство называется и какой на дворе век. После падения Союза и наука вообще, и наше ведомство в частности, подобно всем остальным, переживали не лучшие времена. Но сейчас все встает на круги своя. И государству вновь интересно, как пополнить свои закрома, если так можно выразиться. Я пожал плечами. Я заберу заявление, вы правы но надеюсь, что боли нам с вами встречаться не придется». Мужчина иронично улыбнулся. «Степан Андреевич, ваша работа не входит в сферу интересов ведомства, а ваш отец, к сожалению, никаких зацепок нам не оставил. Так что наши пути вряд ли когда-то еще раз пересекутся. Разве что вы сами найдете какие-то бумаги и принесете их нам». Холодный взгляд мужчины обжигал. «В этом случае, поверьте...» «Мы в долгу не останемся. Всего хорошего». Сев в машину и проехав пару кварталов, я остановил машину обочины и, наконец, выдохнул. Дневник отца все время нашего разговора лежал в кармане моей куртки. Из дневника Андрея Райгородского. «Пыржито. 1979 год». «На холмы больше не ходили и даже между собой эту тему не поднимали». Просто собрали лагерь и вернулись в село. До отъезда оставалось несколько дней, и каждый проводил их в свое удовольствие. Вовка читал захваченную еще из Москвы книгу, валяясь целыми днями в тени на сеновале. Димка нашел местную кузню и пропал, наблюдая за работой кузнеца и пробуя что-то сделать сам. Кузнец посмеивался над щуплым городским парнем, но гнать не гнал. Даже старательно растолковывал ему какие-то тонкости своей работы. «А я...» А я был сдойный. Чем мог, помогал девчонке по хозяйству, познакомился с ее матерью, той самой Аникуцей в цветастой юбке, встреченной мной на дороге в один из первых дней. Тетка Аникуца приняла меня добродушно, разве что разок поддела. «Я же сказал, что оженим тебя тут!» «Мама!» – шикнула на нее дойно. «Ну, хватит тебе!» «Да щи, мама!» – рассмеялась в ответ женщина. «Разве ж я неправду говорю!» С Дойной мы договорились так. Она дорабатывает колхозное лето и к середине ноября приезжает ко мне в Москву. Ждать ноября не хотелось. Хотелось схватить эту девчонку в охапку, зарыться носом в ее темные густые волосы и никогда больше не отпускать от себя. Но жизнь вносила свои коррективы. Посреди лета из колхоза ее никто не отпускал. Оставался лишь один вопрос, который не давал мне покоя. Я гнал от себя эту мысль, но она, словно назоливая муха, прилипла ко мне, и то и дело всплывало в голове. В предпоследний вечер я решился. Пока Дойна, придя с поля, помогала матери по хозяйству, я потихоньку улизнул из села и отправился на холм. Дед и он в этот раз не пришел из лесу. Он возник словно из ниоткуда, как будто бы соткался из закатного Марио, как только солнце стало кланяться к лесу. Здравствуй, дедушка, пробормотал я. Понял, значит, утвердительно сказал дед Иван. он. Понял, просто ответил я. А раз понял, да пришел. Так выбирай, развел руками старик. Чего твоя душа хочет? Золото? Али совета? Советы, дед», — сказал я. «М -м, «Молодец, не позарился на чужое. Тогда слушай. Возвращайся домой да скажи, что тут ничего не нашел. Ошиблись твои мудреные летописи. Времена скоро наступят лихие. Так ты не бойся. Живи, как жил, да дойну не обижай. Она твоим главным сокровищем будет. Почище любого золота. Ну, иди-ка». Деда, а спросить можно? Можно. Я могу тебя спасти от этого заклятия? Дед и он тихонько засмеялся. Его смех был похож на скрип старого крежестого дерева. Да меня спасать и не надо. Я сам спасаю тех, кому это надобно. Тех, кто на родной земле жить хочет. Наше это золото. «С нашими людьми оно и останется, а я помогу, чем смогу». Уходя с холма, я, вопреки своему желанию, обернулся. Над холмом клубился туман, и на миг привиделось мне, что из тумана рвутся прямо на меня храпящие в нетерпении огромные кони, сильные рвущие у дела золотыми бешенными всполохами в глазах и сдерживает их в узде сильная мужская рука». На этом заметки оборвались. Захлопнув книжечку, я долго еще сидел, раздумывая, что делать дальше. Решение пришло само собой. Я завел машину и поехал за город. На берегу небольшого озерца я остановился. Собрал немного веток, развел костер. Книжечка горела легко. Страницы, исписанные витиеватым почерком, таяли в пламени. «Незачем ворошить прошлое», – подумалось мне. «Отец нашел свое сокровище. Маму он любил всю свою жизнь. И думается мне, что болезнь его пришла не от возраста, а от тоски по ушедшей жене. А меня дома ждали и моя жена и дочь. И незачем мне связываться с ведомством и искать старые клады. Мое сокровище тоже уже найдено. И не стоит им рисковать». В кармане завибрировал телефон. Звонила жена. «Ты скоро домой? Мы соскучились», — сказала она. «Лиза очень тебя ждет, и я тоже». «Через полчаса буду», — ответил я, разворошил пепел, оставшийся от костра. И пошел к машине. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий под видео. А если хочешь поддержать канал Лимп и слушать истории раньше, чем на Ютубе,